Глава 3. Собрались довольно быстро и стали ждать прокурора. Он задержался в отделе дознания. Наконец прокурор прибыл и, услышав, для чего в кабинете собралось руководство, выразил неудовольствие. «О таких мероприятиях надо сообщать заранее. Василий Викторович, время не терпит, дело срочное». И полковник, кивнув майору Капустину, сказал «Докладывайте». Капустин изложил материал быстро. Говорил не более десятка минут, почти тезисно высказав свои мысли и изложив факты. Все немного помолчали, а затем стали обсуждать услышанное. Прокурор и начальник милиции слушали молча. Когда все участники совещания высказали свое мнение, поднялся прокурор и сказал так. Выслушал, но не проникся. Считаю эксгумацию преждевременной акции, так оснований для ее проведения я не вижу. Даем неделю на разработку. За это время вы должны добыть факты, а пока у вас одни предположения, и не более того. Вот когда будут факты, тогда и решим вопрос об эксгумации. После чего собрал свои бумаги и, прощавшись, вышел из кабинета. Некоторое время в кабинете начальника милиции стояла тишина. Кто-то закурил, стоя у окна, кто-то продолжал сидеть у стола, а начальник розыска ходил туда и обратно по просторному кабинету. Наконец он остановился и сказал. А ведь прокурор-то прав, в известной мере прав, сев в самый дальний угол кабинета сказал. Вот смотрите, кто-то действительно убил человека на рыбалке или охоте. Ну и что? Все просто отопрутся. Я не я их, а не моя, и у нас нет никаких доказательств чьей-либо вины. Оружие давно покоится в недоступном для нас месте, или, скорее всего, оно всегда уничтожено. То есть огнестрел, но обвиняемого-то нет. — Огнестрел есть и обвиняемого нет, как бы. Пробуя на вкус эти слова, переспросил начальник милиции. — А для чего тогда убили? — Если убили, конечно. Капустин встал. — Это, может быть, случайностью. Пили, баловались, попали в голову, скинули воду. Так, так, а еще варианты? — А еще, — подумав, — ответил майор, — есть нечто нам неизвестное, что легло во главу убийства. — Вот. Поднял палец начальник милиции. — В том-то и дело. Затем, сев на свое место, пощелкал клавиатурой компьютера и сказал. — Николай Фоминых работал много лет у Кайнера ОА. Исполнял роль, которую можно назвать как финансовый директор. Потихоньку приворовывал, тем более что имел право подпись финансовых документов. Впрочем, воровал немного. Видимо, из чувства любви к самому процессу. А работал по 15 часов в сутки. Хозяин смотрел на это сквозь пальцы. Кайнер еще с весны вел тайные переговоры с корешком, известным авторитетом Коли Якуту, и они вроде бы договорились столкнуть довольно крупную партию алмазов. По сведениям из якутского МВД, сделка состоялась, Фоминых уехал. И как его не пасли, алмазов он не вез. Но алмазы исчезли. Теперь спрашивается, зачем убили Фому? Как? Зачем? Алмазы взять-то хотел? И взял, но хозяин не отдал. Вот у него нежно выспросили, куда он, негодник, подевал эти безделушки стоимостью в пару миллионов долларов, а когда он раскололся, и шлепнули. — Ладно, хватит мудрить на ровном месте, — сказал начальник милиции. — Я предлагаю следующий план. Мы аккуратно сообщим депутату Кайнеру через его ближайшее окружение, что... Решение об эксгумации практически принято. И дня через три менты, то есть мы, Фому выкопают. А зачем, товарищ полковник? Ведь нам не разрешили, а мы не будем копать. Если им Фома нужен, а он с то им нужен, они его сами выкопают. Под покровом ночь, чтобы нам не достался. А мы понаблюдаем. И в решающий момент можем крышку с гроба снять и поглядим, что там имеется. Весь не будут копать, если информашку проигнорируют. Значит, мы ошиблись. Но на всякий случай сегодня к вечеру отделение ОМОНа должно быть у нас. Депутат Кайнер стоял на застекленной веранде недавно построенной дачи и смотрел вниз. Впрочем, просто дачи коттедж депутата на берегу озера в Сосновом бору назвать было трудно. Трехэтажный особняк так тянул назвать дворцом, но никак не дачи. Депутат смотрел на гладь озера, покрытого тонким и блестящим льдом. И хотя на веранде было не просто тепло, а жарко, депутат передернулся, как от холода. Подойдя к столику, налил высокий узкий стакан из первой попавшейся бутылки и выпил. Сев в кресло, он задумался. Как-то все в последние месяцы шло наперекосяк. Что бы он не делал... За что бы не брался, все получалось не так. Чуть да не так. Теперь вот счет Фома. Да как здорово все начиналось этим лесом и озером. Как легко удалось выселить маленьких туберкулезных застранцев в другое место. Правда, это влетело в копеечку, но того стоило. Депутат окинул взглядом целую вереницу строящихся на берегу озера домов. Эх, одни эти домики принесли ему чистую прибыль. В пару лимонов-долларов. Уже желающие были их купить. Да что там желающие? Некоторые буквально передрались из-за них. мест идеальные для отдыха и вообще проживания. А еще алмазы. Напрасно он взялся за это дело, в котором ничего не понимает. Напрасно. А пути назад уже не было. Разве что выплатить стоимость этих самых алмазов Коли и Якуту? Можно, конечно, но так он навсегда потеряет уважение в глазах деловых партнеров. Взялся и не сделал. О убытке у -у, лучше не думать. Зайд чуть слышно щелкнула дверь, но Кайнер головы не повернул, потому что знал, что это мог быть только начальник охраны Антон. — Олег Анатольевич, у нас проблема нарисовалась. — Что опять такое? — недовольно повернулся он к Антон. — Завтра или послезавтра менты будут выкапывать Фому. Эксгумации. — Как выкапывать? Какая такая эксгумация? недомевающе переспросил депутат. С какой стати? Всем по рогам Вы капанщики нашлись. Так это милиции будет копать. Эксгумация заподозрили, что там не все чисто. А им по рогам как-то не с руки и давать, усмехнул Сандан. Так, протянул депутат. Новости. Если это так, то что делать собираешься? А что делать? Выкопать самим сегодня же ночью и спрятать нашего гнилого, такого дорогого Фому, в надежное место. Я еще уточню, когда их сгуматься и будет. И сразу за дело. Жду, что скажете. Кайнер опять прошелся по веранде, подойдя к стольку, налил виски себе и Антону. Минут через десять с он сказал. — С кладбищенским начальством все обкашли. Всех оттуда удали. — Затем бери наших ребят, человек пять-шесть, чтоб быстро за полчасика выкопать. — Понял. Потом отвезти нашего дорогого Фому в надежное место. Придумал куда. — Придумаю. — Тогда действуй, чтобы завтра к утру все было и сделано. Но еще один момент. Сегодняшний напряги всех, кому можешь. Надо точно убедить, что это не ментовская засада. — Напряги своих людей в милиции. Точно ли будет так сгуматься или нет? — Еще. — У тебя в охране работает парень. — — Сестра, у которого вроде как в прокуратуре работает. — Секретарь вам прокурора, если не ошибаюсь. — Ну и память вас, Олег Анатольевич, — улыбаясь, — ответил Антон. — Так вот, организуй встречу брата и сестры, и пусть брат сразу знает. — Так осторожно. — Давал ли прокурор санкцию на проведение эксгумнации или нет? — Это важно. — Сделаю. — Сегодня же сделаю. В салоне «Газели» стояла такая тишина, что оказалась машина пустая. Однако в ней расположился десяток ОМОНовцев в полном боевом снаряжении. Они ждали сигнала к броску. Миновала уже полночь. Однако подозрительных шевелений не замечалось. Молчали замаскированные на кладбище наблюдатели. В общем, тишина и благолепие. Наконец, около часу ночи в рации командира раздался едва слышный сигнал, и он серию словных жестов показал С северной стороны движется группа из восьми человек с инструментами. Еще через несколько минут последовал второй условный сигнал. Начался демонтаж памятника на интересующем их объекте. А еще через пятнадцать минут к копальщикам подошел пожилой мужчина в простой брезентовой куртке под названием «Штормовка». — Бог в помощь, ребятки, — сказал он. с легкой иронией прикрывая лицо ладонью от неяркого света, льющегося уже почти полностью выкопанной ямы. — Эй! Эй, ты кто? Ты как здесь? — растерянно спросил один из копателей. — Ты вот шел мимо? А ну, отсель, пока. Это были последние цензурные слова, потому что началась акция ОМОНовцев. С громкими устрашающими криками они мгновенно уложили всех незаконных эксгуматоров, приложив как следует парочки наиболее дерганых. — Ай-яй-яй, Антон Сергеевич! Значит, так можно тревожить прах? — Ведь сам знаешь, что... — начал был полковник, но охранник перебил. — Не твое собачье дело, полковник. Храбрые, да? Если мы найдем в гробу или могилах что-нибудь эткое, алмазы, например? — Откуда вы знаете? — темнее лицом спросил его Антон, и полковник ответил. — Откуда? Может, тебе еще доложить по всей форме о ходе всей операции? А вот фиг тебе! — Да ты не волнуйся, Антоша. Папа с тебя шкуру за алмаза не спустит. Он тебя оставит. Только ее одной оставит. А все остальное скормит рыбам в озере. — Поэтому для твоей безопасности на первое время получи наручники. — В мою машину его, — скомандовал полковник двум ОМОНовцам, стоящим рядом. — А остальные гробокопатели тоже в автобус. И наручники, наручники не забывайте. Раскопанная могила, вокруг которой только что кипели страсти, одиноко зела черным провалом, и только при свете фонарика просматривалось ее дно, и слегка присыпанный землею ящик характерный фон.